Глава десятая Нет, последние три дня утро точно начиналось не с кофе. Мне вообще показалось, что я только прилегла, измотанная до предела, как в дверь уже начали стучать. Судя по всему, ногами. Семь утра. Учитывая, что упала на кровать я во втором часу ночи, стук мне решительно не понравился, как и вой за окном, от которого мигом заломило уши как и голос, присоединившийся чуть позже. «Леди Дерин!» «Бух, бух, бух!» О, леди Дерин, у нас задница!» «У меня тоже!» Проворчала я, выпутываясь из одеяла, в которое так уютно замоталась. Судя по треску, дверь напора орка Декста долго не выдержит. Пришлось двигаться чуть быстрее, находить халат и открывать незваным гостям. «То есть адептам!» Что они вообще забыли в жилом крыле преподавателей? Сюда можно заходить только под угрозой конца света. Но, судя по сирене, именно он сейчас грозился наступить. Едва я открыла дверь, как меня едва не снесли трое адептов. Декст, Родерик и Гныр. Орг, Человек и Гном. «Войско!» — заорал Гном. Вообще-то у него бас. Но он волновался, и потому голос сорвался на жалкий писк воробья. Впрочем, никто не засмеялся. Чего? Леди Дэрин. А вот у Декста голос никуда не пропал, и меня едва не снесло ревом. Войско окружило академию! Говорят, штурм будет. Я не села только потому, что Родрик меня поддержал. А еще поняла одно: В Академии я больше не расслабляюсь, особенно по кохам здесь. Буду ложиться спать при полном параде, даже не снимая сапог. Экстренная ситуация требует экстренных мер. Пару секунд я еще пребывала в прострации, но потом собралась. Иначе мы бы с адептами могли легко устроить повальную истерику. На радость хаму. Небось, нашел бы причину позлословить. Преподавательница в халатике и трое молодых людей. Что-то у него явно проблемы вокруг этого дела. Иначе с чего бы везде видит непристойный подтекст. Так, для начала подождите меня за дверью скомандовала я адептом. «Давайте, давайте. Не буду же я отражать штурм в таком виде. Хотя нет, можно. Тогда есть вероятность, что часть войска сляжет от хохота». Мне пришлось едва ли не силой выпихивать адептов в коридор. Там уже творился хаос. Многие преподаватели, так же, как и я, спали, когда завыла сирена. И теперь торопливо выбегали из комнат, даже не обращая внимания на адептов. «Учащимся не разрешалось находиться в нашем крыле еще и потому, что существовал запрет отношений между адептами и преподавателями. За такое исключали и увольняли. Навсегда. Они и меня разбудили. На всякий случай предупредила я пробегавшую мимо Хвинильду в одной броне на голое тело. Валькирия лишь махнула рукой и умчалась дальше. «Стоять у двери!» — приказала я, чуть прикрывая ее. «Рассказывайте!» А сама тем временем торопливо натягивала штаны и рубашку, при этом одновременно пытаясь пригладить волосы. После сна они выглядели особенно кудрявыми. «Но нас напали!» «Мы окружены!» «Императорская гвардия». Сведения сыпались каменным градом. Противный вой сирены отдавал в висках, и информация усваивалась туго. «Подождите, какая гвардия?» Переспросила я, быстро натягивая сапоги. «Императорская!» «В форме элитных частей. С чего бы императору на нас нападать?» Задала резонный вопрос и тут же сама ответила. «Хам! Нет, он сам удивленным выглядел. Они с нашим Василиском ходили к прибывшим», — возразил гном. «Говорят, сам император решил присутствовать при штурме», — добавил Родерик. «У нас час на подготовку». «Откуда вы столько знаете?» — удивилась я. «Мы дежурили, когда тревогу объявили, и все видели». Идемте. Заплетая на ходу волосы, я вышла из комнаты. Происходящее не укладывалось в голове. Впервые слышала, чтобы во время учений Академии реально штурмовали. Да еще лучшими войсками. Будучи наслышанной о них, понимала. Здесь обещает стать жарко. Академия гудела, как растревоженный улей. Адепты, преподаватели. Все невыспавшиеся и злые. Эти два дня были изматывающими. А тут снова сирена. «Они шутят? Катапульты?» — изумилась я. «Стоило нам оказаться на улице. Все только об этом и переговаривались». Ближе к плацу белел шатер штабом. Было видно, как серьезный ректор раздавал распоряжения преподавателям, склонившись вместе с высшим над картой и что-то обсуждая. Готова была поклясться, что сейчас они действуют заодно, продумывая план обороны». Вой сирены сменился звуком трубы, объявляющей общий сбор. Потоки обитателей Академии, на ходу поправляющих на себе одежду, устремились к плацу. Мы тоже двинулись туда. В рядах царила растерянность. Появление императорских войск под стенами выбило из колеи многих и привело к смятению в умах. Каких только предположений я не наслушалась, пока мы шли, начиная от «Нас всех забирают на войну» и заканчивая. «Мы все умрем». Мои адепты только посмеивались над этим и сами испуганными не выглядели. Скорее, были полны предвкушения и нетерпения проверить в действии наши ловушки, споря между собой, сколько имперцев в них попадется, и, мечтая, вот бы полюбоваться на их лица. Я же напряглась из истории, зная примеры штурмов императорскими войсками, маги которых любили сначала выпускать для атаки нежить, запугивая и истощая противника. Наши ловушки были рассчитаны больше на живых, и я спешно думала, что можно добавить, и успеем ли. «Леди Дерин, вы только замуж не выходите». «Что?» Пребывая в своих мыслях, я не сразу поняла, о чем говорит адепт Родерик. «После позавчерашней демонстрации на ваш предмет взглянули другими глазами, и многие хотят записаться на спецкурс. Я чуть не сказала, что не собираюсь замуж» но тут вспомнила об обручении с Иром и быстро исправилась. Рада. А вот Торг заминку заметил и теперь смотрел на меня с подозрением. «Адеп Декст, не надо смотреть на меня так, будто я исчезну через мгновение». «Не знаю, не знаю. Одну преподавательницу высший с собой утащил». «Не переживайте, этому высшему я и даром не нужна», — усмехнулась в ответ, но Орк мои слова воспринял скептически. Уверена, после проверки мы лорда проверяющего больше не увидим, убежденно заявила я, еще не подозревая, как сильно ошибаюсь и как круто изменится моя жизнь совсем скоро. Друзья мои, обратился ректор к собравшимся, у нас мало времени, поэтому обойдемся без долгих речей. Нам выпала великая честь провести учение с гвардией императора и в сражении показать себя и наши новые наработки. С их стороны тоже будут использованы экспериментальные заклинания. Поэтому требую соблюдать осторожность и точно выполнять все приказы ваших кураторов». После этих слов робот пробежал по рядам. «Экспериментальные». Звучало настораживающе и опасно. «Удачи всем нам!» «Я в вас верю». Торжественно закончил свою речь Вилланд, подтверждая опасения окружающих. «В первый момент я не поняла, зачем он нагнетает обстановку, но, увидев притихших адептов, осознала правильность такого поступка. Слишком много горячих голов, желающих отличиться и выделиться. Поймала на себя беспокойный взгляд лорда-проверяющего и гордо подняла подбородок. Надеюсь, он не считает меня слабым звеном. Я хоть и не участвовала раньше в военных действиях, но голову от страха терять не собиралась, да и остальные вроде держались неплохо. Смешков, конечно, поубавилось, но и цирк нам не обещали а преподаватели и вовсе подтянулись. Хвинильда вон посуровила и как-то задумчиво поглаживала рукоять меча Валькирий. От других мечей он отличался ковкой из особой стали, которую выплавляли только в Северных горах. А зачаровывали его жрицы, что жили на родине Хвинильды. А еще я заметила, что Эктавиона поблизости не наблюдалась и не удержалась от вопроса. «А как же наши дипломаты?» Виланд погладил подбородок, и ответил, в то время как остальные преподаватели в полголоса спорили насчет плана. А Высший развлекался тем, что стоял и смотрел в пространство. Наверное, представлял себя на поле боя. Дипломаты уже пытаются договориться, но половина из них полегла. «Ранили?» — перепугалась я. «Дипломаты вроде неприкосновенны. У них всегда белый флаг и все такое. Если только морально». Хмыкнул вдруг Хам. «Виланд?» «Скажи Тавиону, что дипломаты должны быть стойкими, а не падать в обморок от пошлых фраз. Не на балу общаются, а с воинами. А у них приказ дезориентировать противника. Вот как раз стойкости и обучаться. пробормотал Виланд, сам тоже выглядевший не слишком довольным. «Я же сделала шаг в сторону, потом второй. Надо успеть поставить хоть несколько ловушек для нежити и отправить адептов на разведку ситуации а заодно и самой пробежаться. «Куда?» — окрик хама заставил замереть на месте не только меня, но и крадущихся за мной адептов. «На разведку», — ответила честно. «И ловушки ставить?» «Ваши адепты уже сходили на разведку», — отчеканил хам. «Но я-то нет, как преподаватель!» «Сейчас вы не преподаватель, а воин!» Последнее слово он произнес с каким-то едва заметным сомнением. «И этот взгляд, скользнувший по мне...» «Ну да, согласна. Как-то плохо сочетается воин и я. Да неважно, кто. У меня опыта в маскировке больше. Я могу подойти к ним вплотную и прослушать, что надо». «Да?» — как-то подозрительно мягко спросил высший. «Леди Дерин, а вы вообще видели войска?» «Нет», — буркнула я. «Поднимитесь на южную башню и посмотрите, что я и сделала вместе со своими адептами» и мигом приуныло при виде открывшейся картины. Мне показалось, что под стенами собралось несколько миллионов, хотя на самом деле там была-то пара-тройка сотен воинов, а еще штурмовые орудия, катапульты и боевые маги, над головами которых висели круглые полупрозрачные шары. Око и рисы! Оно позволяло увидеть замаскированного противника. Стоит безумных денег, создается с огромным трудом. Но император явно решил не экономить. И таких вот гадостей я насчитала 15 штук. Мы пытались к ним приблизиться. Угрюма подтвердил мои догадки Декст. Но нас мигом засекли и чуть не размазали. Трижды наррова задница. Я знала, что на такие вот глазки есть свои методы. Но у меня их не было. Я преподаватель, а не воительница со стажем. Будем полагаться на ловушки, заключила Угрюма а после учений вплотную займемся темой «Как обойти око Эрисы». «Разве это проходит в академии?» «Теперь да», — рявкнула в сердцах. «Так, ждите меня у центральных ворот. Я сейчас». А сама, едва сдерживаясь, направилась в сторону Виланда и Хама. Во временном штабе уже остались только они. А, нет, еще был Эктавион, деловой, и какой-то малость раздраженный. Остальные преподаватели забрали адептов, и спешно занимали обговоренные позиции. Мимо меня пробежали три гнома с горшками золота. Будут бросаться зачарованными монетами? Или перепрятывают запасы? На мое появление Вилланд отреагировал несколько рассеянным взглядом, а хам бровью. «Вы о чем думаете вообще?» «Конкретнее, леди Дерин», — попросил Вилланд. «Я сейчас думаю слишком о многом». «Опытные воины против детей. По-вашему, это нормально?» «Детей?» — переспросил хам. Он проводил взглядом тролля, который нес охапку защитных амулетов. Рос такой, что я ему в пупок могу дышать. Перекатывающиеся по темной кожей мышцы, мощные клыки. «Что вы там про детей говорили, леди Дерин?» «Молодежь», — поправилась я. «Опытные воины против молодежи. Враг не спрашивает о возрасте», — свысока заявил демон. Пусть привыкают, что в жизни чаще всего придется сражаться с более сильным противником. Жалкое оправдание. Я вся кипела от негодования. Как вы могли натравить на адептов элитные императорские войска? Перед ними неприступные крепости падают, а вы привели их под стены учебного заведения. Леди Дерин, это решение императора, и не нам его обсуждать. Вмешался в перепалку ректор. Вы хотели поставить ловушки. Намек был более чем прозрачный. Виланд. Леди пока на испытательном сроке и не является полноценным преподавателем Академии. Будет лучше, если на время сражения она останется в своей комнате, изображая мирное население. Мы с ректором изумленно переглянулись. Да вы... Жаль, что я не владею магией. Иначе испепелила бы Высшего на месте. А так пришлось ограничиться разояренным взглядом. Только через мой труп предупредила обоих. «Я не оставлю адептов». Поняв, что справедливости здесь не добиться, резко развернулась и пошла ставить ловушки. «Цветочек». Нагнал меня Хам и ухватил за руку, останавливая. «Во время сражения находишься в тени и даже не высовываешь свой прекрасный носик». «Да что вы себе позволяете?» возмутилась я. На что Хам приблизил свое лицо, почти вплотную и тихо, но весьма угрожающе процедил. «Если замечу тебя, а я замечу, отшлёпаю так, что неделю сидеть не сможешь. Обещаю, будешь у меня дома слугам маскировку преподавать». Выдав это более чем возмутительное обещание, высший демон отпустил мою руку и зашагал обратно к ректору, оставив меня беспомощно глотать ртом воздух. «Демоны всегда, всегда выполняют свои обещания».